Часть третья, глава 3 Иван приподнял ворот майки и втянул носом воздух. Вонял он жутко. Не потом, а какой-то кислятиной. Будто протух на жаре. В его машине сломался кондиционер, и последние шесть часов пути пришлось ехать в духоте. Открыть окно — не вариант. На трассе такие выхлопы от грузовиков, что можно задохнуться. Съехав с трассы, Иван подкатил к первому магазину. Он располагался в железном вагончике. Зайдя внутрь, Иван увидел продавца примерно своего возраста. Они даже внешне были немного похожи. Темные волосы, борода, светлые глаза. Абориген был плотнее и ниже, но типаж тот же. И он принял Ваню за своего, поэтому заговорил не на русском. «Брат, я не понимаю», — ответил ему Иван. «Дай воды, пожалуйста, и дезодорант» хотя он мне сейчас вряд ли поможет. «Откуда едешь?» «Из Турции через Грузию». «А, понял, много вас сейчас таких, только все в обратном направлении двигаются». Он говорил с мягким и певучим акцентом, как все в Осетии. «Шел по следам человека, точнее ехал, но они исчезли, и я вынужден завершить свою миссию». «Нужен ночлег?» «Да, помыться, поспать, поесть». Я сейчас сделаю звонок, и за тобой приедут. А моя тачка? Пусть тут стоит, никто не тронет. Но если беспокоишься, езжай следом. Ты просто один заблудишься. Мне её вернуть надо. Брошу, сообщу хозяину, где забрать. За руль пока что не хочется». Иван взял полторашку холодной минералки и стал жадно её пить. «Я Рустам», — представился продавец. «Иван, чего то не похож». Хитро сверкнул глазами тот. «В курсе, но мы с тобой родились в Советском Союзе, где люди разных национальностей дружили и любили друг друга. А я всех своих предков не знаю». Рустам дал пять Ивану и стал звонить. Люди во Владикавказе были очень отзывчивыми. Да и в Грузии все помогали. Естественно, не без выгоды для себя. Но это нормально — хотеть заработать. Иван в студенческие годы за лишнюю копеечку злобного гопника изображал. Ване платили за то, чтобы он нападал на хлюпика, гуляющего со своей дамой сердца, и давал ему себя победить. Унизительно для него? Безусловно. Лучший на курсе студент, постерэкбист, строит из себя неандертальца, а что еще хуже, труса и слабака. Но эти деньги давали Ване возможность починить компьютер, купить шмотки, закатить себе пир в Бургер Кинге. «Через десять минут мой брат приедет за тобой», — сообщил Рустам. «Пока можешь умыться. Уборная в подсобке». Иван пошел туда. Крохотное помещение, но чистое и со всем необходимым. Холодная вода, а была только она, пришлась как нельзя кстати. Ваня и голову облил, и грудь. Увидев ковшик, сполоснул ноги. Потные носки швырнул в ведро, а кроссовки натянул на голую ногу. когда умывался поглядывал на себя в зеркало. Выглядел он кошмарно. Борода неопрятная, волосы торчком, глаза красные. Неудивительно, что его часто тормозили для проверки документов. Типичный бандюган. Когда он вышел из уборной, у прилавка стоял мужчина, как две капли воды, похожие на Рустама, но с рыжими волосами. «Вы близнецы?» — спросил Иван. «Ага, я Заур», — и протянул руку. Пожав руки, мужчины покинули магазин. Огненно-волосый брат Рустама приехал на старом пристаром джипе, ржавый, с заклеенным скотчем-стеклом и фарой. Он был при этом шикарно обут. Колеса, наверное, стоили больше, чем он сам. Они забрались в салон джипа. Заур вел его. И, к своему удивлению, Иван услышал чистый урчащий звук. «А динозавр твой неплох. Главное, не кузов, а мотор» усмехнулся Заур. «И колёса? В горах на плохой резине далеко не уедешь. Сколько времени займёт дорога? Час, может, чуть меньше. Так много? Ты же за десять минут управился. Был неподалёку. Он свернул на полное бездорожье. Но ты не пожалеешь, у нас такие виды. Я тогда подремлю, устал, как собака. Хочешь, пересядь на заднее, там можно развлечься». «Мне и тут». Он зевнул. «Нормально». Закрыл глаза. А когда открыл, они уже стояли возле каменного строения. Оно было большим, как и окружающая его преддомовая территория. На ней и сад, и летняя кухня с мангалом, тандыром, коптильней и пасека. И, что умилило Ивана, загон для лошадок. Их две, белая и рыжая. Они мирно пасутся, пощипывая траву. «Они как вы с братом». — заметил Иван. — По масти. Отец нам их подарил с братом на шестнадцатилетие. Мы скакали на них в молодости. А сейчас? Старые стали, что ли? Лошади, да. Им больше двадцати. Но детей катают. Они вышли из машины, и у Ивана закружилась голова. Горный воздух хоть и прекрасен, но сильно разрежен. Заур заметил состояние гостя и успокоил. — Скоро привыкнешь но голова будет чуть-чуть звенеть. Зато лучше выспишься». Он проводил Ивана в комнату. На первый взгляд обычную спальню с широкой кроватью, столом, тумбочкой, стареньким телевизором. Но когда Заор отодвинул шторы, дух захватило уже не от воздуха, а от вида. Горы в дымке облаков, далекое ущелье, тоже окутанное туманом, и абсолютно чистое небо вверху, на котором еще нет звезд, Но луна уже зарождается. «Какая красота!» — выдохнул Иван. «И спокойствие. Если останешься на пару дней, я тебе развалины монастыря покажу. Место не туристическое и можно побыть наедине с собой. Мне бы очень хотелось, но боюсь загадывать. Тогда иди мойся. Ванная не в номере, но рядом. Там же машинка, можешь одежду покрутить. Ужин будет готов через полчаса. Нормально?» «Отлично. Мы обычно накрываем общий стол, но если хочешь, мы тебя отдельно подадим». «Нет, я с радостью посижу со всеми». Он чуть не опоздал на ужин. Так долго плескался и пытался привести в порядок бороду и волосы машинкой. Отвык это делать самостоятельно. Ещё ему нечего было надеть. Вся одежда оказалась грязной. Только шорты более или менее. И майка. Пришлось обратиться к Зауру». Он выдал гостю свой спортивный костюм на флисе. Тот был Ивану Мал. Штаны смотрелись как бриджи Толстовка едва пупок прикрывала. Зато он в таком виде очень порадовал детей. Они хохотали над великаном в детских одежках, пока их не выдворили из гостиной. Малышня ела отдельно. За столом собрались хозяева и гости дома. Среди них, кроме Ивана, две русские пары туристов и один странный фин. Он был веганом, ел только овощи и тушеный нут. Зато с огромным удовольствием поглощал чачу. Остальные вино. Ваня опрокинул в себя три фужера и понял, что больше не может. Ни пить, ни есть. Извинившись перед всеми, ушёл к себе. В комнате было прохладно, и он залез под одеяло. Так как шторы не задернул, то мог видеть небо, уже звездное. А горы слились с окружающим мраком. Тут зазвонил телефон. Как ни странно, связь была неплохая. «Привет, ванёк «Здорово, Мишань!» «Ты где сейчас?» «На родине. В Москве?» «Завтра буду, если не задержусь во Владикавказе. Тут так классно!» «Твоя дама сердца не объявилась?» «Нет, но я пытался ее найти. Безрезультатно. Я подключил кое-какие связи и узнал, что она еще в Турции. А вот и нет». «Как нет, если да? Не проходила она границу. Я знаю марку и номер машины, на которой она это сделала. Попала в Грузию, через нее в Россию. Значит, нелегально. И зачем ей это?» «Без понятия, это твоя знакомая». Ее везли на нескольких машинах, все мутные. Но я их проследил. Из одной Таню вывозили на больничной каталке. То был микроавтобус. Ее всегда сопровождал один и тот же человек, мужчина. И он ввез Таню в страну. Очевидно, через какой-то перевал, где много тайных троп, по которым можно беспрепятственно покинуть Россию. А уж тем более в нее вернуться. Напрашивается один вывод. Татьяну Мазаеву похитили. Да, но зачем? Она обычная женщина. И муж ее бывший не какой-то пуп земли, даже не олигарх. Никто не стал бы так заморачиваться. И тем не менее. Может, меня все обманывали? Турки, грузины. Просто брали деньги и врали? Ты же не на слово им верил. Тебе предоставляли фото, видео. Мишань, я уже во всем начал сомневаться. Иди до конца, брат. Не ты ли мне говорил, что я себя накручиваю? Иван аж вскочил и тут же почувствовал, как холод забирается под короткую толстовку. Бобенка просто загуляла. Сначала со мной, потом с другим. Не чисто что-то в этой истории. И ты не идиот. Что, если Татьяна реально в опасности? А ее, кроме тебя, никто не разыскивает. Но ты даже заявление написать не можешь, потому что никто ей. Давай возвращайся, будем думать. Завтра вылечу первым рейсом. Сразу позвони. Обязательно. Пока. И спасибо тебе за все. Естественно, после этого разговора Иван не сразу смог уснуть. Но усталость взяла свое. Он отключился и не видел снов, что хорошо, потому что ему бы снились кошмары. Он прибыл в Москву под вечер. Увы, самолеты из Владикавказа летали лишь раз в сутки. Взяв такси, Иван направился к офису «Уралтрейда». А еще позвонил Мишане. На парковке у здания были обе машины Мазаева. Это может ничего не значить, но, скорее всего, Виктор на месте. Иван зашел в здание. На КПП сидел только один охранник и откровенно скучал. Он уже и кроссворды разгадал, и в телефоне наигрался, и чаю попил. Обстановка в офисном центре была спокойная, напрягаться не приходилось. Иван скомкал 500-рублевую купюру и бросил ее у кулера. Знал, рано или поздно охранник ее заметит и выйдет из-за стекла, чтобы подобрать деньги. Так и произошло. И как только страж порядка отвлекся на купюру, Иван перемахнул через турникет. Благо, длина ног позволяла. Через 20 секунд он уже садился в лифт. Кабинет мозаева находился в отдельном крыле. Естественно, огромный. В нем даже приемная была, размером с баскетбольную площадку. Иван прошел мимо секретаря и взялся за ручку. Девушка вскочила и начала кричать. Когда от нее отмахались, бросилась на наглого посетителя. «Я по личному вопросу», — бросил Иван, легонько отстранил девушку. «Не толкать же ее!» «Виктор Алексеевич, я вызываю охрану!» — прокричала она в открывающуюся дверь. «Не надо, Светлана, все в порядке». мозаев стоял посреди кабинета, маленький и какой-то несчастный. На лице не было того спесивого выражения, которым он запомнился Ивану. Виктор был небрежно одет, а в руке держал стакан с янтарной жидкостью, в которой плавали кусочки льда. «Но вы постараетесь больше никого ко мне не пускать?» «Хорошо. А лучше идите домой и закройте приемную». «Но у вас совещание с менеджерами». «Пусть его проведет Карим Рафаилович. Все свободны». Он вернулся за стол, плюхнулся в кресло. «Виски хотите? Восемнадцатилетнего? Не откажусь». «Наливайте, бортам!» И указал на шкафчик с зеркальной инкрустацией. «Как вас зовут?» «Иван». «Можно фамилию?» «Королёв». Он достал бумажник, котором было несколько визиток. Одну протянул мозаеву После этого открыл шкафчик. В нём чего только не было. От элитного алкоголя, да, если верить распечатанным на простом принтере этикеткам, самогона. Но открыта была только одна бутылка. Из нее Иван и налил. «От бывшей жены вестей не было?» «Были. Это же здорово». «Да я бы так не сказал». Он залпом выпил свои виски и протянул Ивану стакан, чтобы тот его наполнил. Таня прислала сыну пару фото и голосовое сообщение. «Когда?» «Вчера. И он тут же прибежал ко мне. Я вам покажу, расскажу, только скажите, кем вы приходитесь, Татьяне. Я не знаю, как объяснить». У нас отношения только начали завязываться, когда она пропала. Это произошло в Турции. Мы собирались в Бодрум. Я заехал за ней утром, но в номере ее не оказалось. Администратор сказала она позднем вечером с кем-то уехала. Я подумал, что у нее еще кто-то? Да, но теперь я так не думаю. Уверен, ее похитили. Я тоже. Жаль, что я не пошел на контакт с вами тогда. Извините, если был груб. Но и вы могли бы тогда мне получше все объяснить. И визитку сунуть. Я пытался вас разыскать, но вы даже не представились. Сначала извинился, потом наехал. Не может без претензий. Смотрите фото. Виктор их даже распечатал. И в хорошем качестве. Они не подозрительные на первый взгляд. На одной Таня позировала у пальмы, на второй нежилась в джакузи. Только моя жена, бывшая, она никогда не присылала сыну такое. «Это что за портфолио для одноклассников?» «Таня вообще не любит фотографироваться. Если снимает, то что-то интересное. Из Алании она присылала Марку разные кадры. развалины какой-то крепости, закат, дедушку, что продает мандарины, кота, который развалился в магазине на трусах. А тут Нати, смотрите, вот она я. Но это еще ладно. Голосовое вообще странное». Виктор взял телефон и включил звук. «Привет, ежик». Голос совершенно точно был Танин. «Я очень по тебе соскучилась, но я не скоро приеду. У меня всё хорошо, так что не переживай. По возможности буду отправлять тебе сообщение, но я сейчас нахожусь в таком месте, где плохо ловит связь. Люблю тебя, твоя ящерка». «Они так друг друга называли? Ёжиком и ящеркой?» «Нет, Марк терпеть не мог это прозвище. Он запретил называть себя Ёжиком. Но не Таня». Она никогда к нему так не обращалась. О сестре. Вы не знаете, скорее всего, но у нас была дочь Ангелина, и она пропала без вести. Погибла. Я в этом был уверен, но теперь... Виктор сделал глоток виски, но сморщился и отставил стакан. Надо поесть. Он выглянул в приемную. Секретаря уже не было, и Мазаев пошел к холодильнику, замаскированному под шкаф. Достал из него мясную нарезку, сыр. Дети играли в ежика и ящерку, когда были совсем крохами. Суть ее не знаю. Помню, что Марку лет в пять она надоела. Геля приставала к нему, но пацан категорически отказывался играть. И злился, когда сестра называла его ежиком. Но она нет-нет доделала это. А когда поздравительные открытки подписывала, всегда заканчивала словами «люблю твоя ящерка». Иван призадумался. Таня передала сыну послание? Хотела, чтобы он понял, что Ангелина жива? Я попытался пробить телефон, с которого были отправлены сообщения. Продолжил Виктор, уже я карбонат. Он турецкий и зарегистрирован на какого-то левого человека. Одноразовый, в общем. А Танин телефон не отследили? Последний раз им пользовались в Алании. Там же, судя по всему, от него и избавились. Когда я начал розыск Татьяны, то подключил к делу своего друга, майора МВД. Он поможет, чем сможет. Но, говорит, нужно написать официальное заявление. Тогда можно будет подключить ФСБ и Интерпол. И сделать это должен кто-то из родственников. Я подойду?» Иван кивнул. «Тогда поехали в ментовку». «Завтра, когда ты...» «Я больше не буду выкатек. Будешь трезвым, а я договорюсь с другом. Он подскажет человека, к которому лучше обратиться. Направит к нему». Ты слишком долго раскачивался и потерял время. Сейчас надо наверняка действовать, а не ломиться во все двери. Блин, я думал, такого с нашей семьёй больше не случится. Выругался Мазаев и употребил крепкое матерное словцо вместо блина. Мы столько пережили, когда разыскивали гелю. Он залпом выпил свой напиток. А теперь и её надо искать, и Татьяну. Ещё я без понятия, что говорить сыну. Он в замешательстве, задаёт вопросы, на которые у меня нет ответов. Иван не знал, что сказать на это, поэтому ограничился сочувственным кивком. Виктор вернул бутылку на место, а остатки еды сбросил в урну. Бабушка Ивана за такое бы ему уши надрала, даже взрослому. Его с детства приучили доедать всё до крошки. Поэтому в подростковом возрасте он был полноватым. Спорт помог ему не только сбросить жарок, но и выработать режим питания. Иван научился определять на глаз, сколько он может съесть. Но когда в хорошем ресторане, а хорошее — это ещё и тот, где порции человеческие, а не мышиные приходилось оставлять что-то на тарелке, чтобы соблюсти этикет. иванов вспоминал бабушку и тут же испытывал лёгкое чувство вины. «Хочу съездить в квартиру Тани», — сказал Виктор. «Взял у сына ключ. Составишь компанию?» Естественно, Иван согласился. Поехали они на такси. За руль после виски Мазаев не сел, но и водителя не стал вызывать. Добрались за полчаса. В дороге почти не разговаривали, оба сидели в телефонах. Когда мужчины поднялись на нужный этаж, услышали лай. Это на них тявкала лохматая собачка, выходящая вместе с хозяйкой из квартиры, соседствующей станиной «Фу, Марсель!» Попыталась угомонить его женщина, но пёс не унимался. Он натягивал поводок, пытаясь приблизиться к незнакомцам. Скорее всего, хотел обнюхать. Не укусить же. Пёсик был размером с Ванину ступню. мозаев на собаку внимания не обращал. Он перебирал ключи, ища нужный. «Вы, господа, кто такие?» – требовательно спросила хозяйка склочного шпица. «Хорошие знакомые вашей соседки», – удовлетворил её любопытство Иван. «И как её зовут?» «Татьяна». Женщина не успокоилась. «И она дала вам ключи от своей квартиры?» «Я их взял у сына». Соизволил вступить в диалог Виктор. таня моя бывшая жена». «Вы папа Максима, значит?» «Вообще-то он Марк». «А я вас проверяла», — торжественно проговорила соседка. «Теперь верю, что вы бывший муж. А то тут крутился какой-то мужик. Я попыталась с ним заговорить, а он сразу дёргал» подозрительный тип. Давно это было? Недели две назад, может, чуть меньше. Мы с Таней вот тут встретились, вместе на лифте вниз спустились, из подъезда вышли. Я с Марселем гулять пошла, а она куда-то на такси уехала. Точное число не вспомните, это важно. Подумав немного, женщина ответила. В Турцию полетела, сказал Ваня Мазаеву. Мы в тот же день познакомились, и она была с самолета. А что случилось? Переполошилась соседка. Всё нормально. Просто Таня не сказала, когда точно вернётся. Вот мы и считаем, сколько она уже отсутствует. Но мужик подозрительный был. Может, поклонник? Таня всех на расстоянии держит. Ни разу не видела, чтобы она привела кого-то. Это было приятно слышать. Значит, правда о своей личной жизни рассказывала, точнее о её отсутствии. Мужчины попрощались с соседкой, а Иван и с Марселем Пёс Палаев стал играть с ним и проситься на ручки. Зашли. Квартира небольшая, но уютная. Пахнет ванилином и корицей. Иван думал это из-за того, что Таня печет тортики, и стены впитали аромат. Но оказалось, его распыляет автоматический освежитель. «Бардак», — сказал Виктор. Иван недоуменно осмотрелся. По его мнению, никакого беспорядка в помещении не наблюдалось. Чисто, всё на своих местах. Пыль есть, но как без неё в квартире? Почти две недели не знающей уборки. Татьяна не уезжала, она убегала. Виктор сложил плед, что висел на спинке кресла, и убрал в шкаф. Откуда такие выводы? Я уже сказал. Не вижу бардака. Тапки у кровати, а не в прихожей. Он ткнул в них пальцем. Книга лежит в раскрытом виде. Ящики не до конца задвинуты. И это. Они проследовали в кухню. И Виктор подвёл Ивана к плите. Немытая сковорода и застывшие капли теста на варочной поверхности. «Как Таня прожила с тобой занудой столько лет? Не задвинула ящик до конца, подумаешь. Может, она как от тебя съехала, выдохнула и начала забивать на мелкие недочёты? Ты не очень хорошо Таню знаешь. Она не была аккуратисткой до знакомства со мной, и я долго приучала её к порядку. Переделать не получилось, но... Перед отъездом куда-то Татьяна очень тщательно прибиралась. Она говорила, что хочет вернуться в чистую квартиру без следов поспешных сборов. Таня и в этот раз постаралась. Она заправила кровать, начистила сантехнику, мусор выкинула. Но забыла о мелочах, потому что не могла сосредоточиться. Это было притянуто за уши, но Иван возражать Мазаеву не стал. Вместо этого спросил. «Больше ничего подозрительного не заметил?» Шторы задёрнуты очень плотно. Таня так не делала. Но я не помню погоду в тот день. Может, очень яркое солнце светило, и ей пришлось. Он взял из вазочки, стоящей на столе, орех кешью. Кинул себе в рот. Пойдём вторую комнату осмотрим. То была детская, но не мальчишечья. Всё в комнате, стены, текстиль, мебель. Было в нежных тонах. Не белый цвет, а кремовый. Не розовый, а пудровый. Не серый, а дымчатый, с оттенком голубого. Картинка, написанная акварелью по воде, могла порадовать только девочку. «Татьяна так и не смирилась со смертью Ангелина», — проговорил Виктор сумрачно. эта комната для неё». Он подошёл к кровати под пушистым покрывалом, взял с неё плюшевого крольчонка. «Дочкина игрушка, как и остальные. Таня привезла их сюда. А ещё книги, альбомы». Я хотела все вещи отвезти в деддом но она отдала только одежду. Сказала, купим новую, ведь и старая она выросла. Она у нас быстро вытягивалась, в маму родилась длинненькой. Когда сын тут ночует, неужели спит на этом ложе принцессы? Нет, на мамином диване. А Таня тут? В кухне. Эта комната ждет свою хозяйку, только ее. Это немного странно, не мог не заметить Иван. «Повторяю, ты пока плохо знаешь мою бывшую. Она чудная. Я не наговариваю и не отговариваю. Просто констатирую факт. Тараканов в голове у Татьяны множество. Ничего, они меня не пугают. Я люблю насекомых». Он увидел на стеллаже фотографии. На них Ангелина. Одна или с кем-то из членов семьи. Но был еще стоящий отдельно портрет Тани. На нем она сидела на валуне, торчащим из пенящихся океанских вод. Удерживала вздыбленные волосы руками и хохотала в камеру. Такая живая, непосредственная, родная. «Можно мне взять это фото?» — попросил Иван. Виктор пожал плечами. Ему было все равно. «Между прочим, Таня права оказалась», — проговорил Иван, снимая портрет с полки. «Жива ваша ящерка, получается», — не обмануло материнское сердце Таню. «Либо так, либо...» Он тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. Однако слова успели вылететь из его рта. Моя бывшая жена окончательно сошла с ума. «Я верю ей. Поверь ты». Тут Ивану позвонили. И это был Мишаня Хромченко. Услышав новости, он решительно бросил. «Пусть мозаев приезжает сегодня. Сейчас. Я все устрою. А я? А тебя вызовут, когда понадобишься». Они попрощались. Сначала смешаний по телефону, потом с Виктором лично. Мозаев отправился в следственный комитет, а Иван к себе домой, в безликую квартиру бизнес-класса, в которой вскоре появится что-то родное и милое сердцу. Портрет Татьяны